Глава 7 Трудовой лагерь в Валинове. Октябрь 1942, июнь 1943. -го. Через несколько часов мы прибыли к месту назначения. Все это время мы стояли в кузовах грузовиков. Машины въехали на длинное поле, застроенное рядами бараков, которые были окружены колючей проволокой. Охранники украинцы с винтовками стояли у ворот. И наблюдали за нами свышек. Это было совсем не то, что в Горчицком, где можно было выходить на волю, когда заблагорассудится. Внезапно мы оказались в тюрьме, валянув. До этого мы и представить себе не могли ничего подобного. Нас провели в барак с трехэтажными деревянными нарами вдоль стен и велели выбрать себе место. Каждое отделение было рассчитано на троих, так что мы с братьями спали на одной кровати и всегда старались занять верхнюю полку. Мерих научился этому в лагере в Пенках еще во времена Кожницкого гетто. Верхний ярус был лучше по многим причинам. Лежанки представляли собой мешки с соломой, положенные на доски, между которыми были зазоры в несколько сантиметров, так что пыль и грязь сверху сыпались в глаза тем, кто занимал нижние ряды. Ну, и если кто-то мочился сверху, все попадало на тех, кто внизу. Такое иногда случалось. Каждый получал металлический шизель-миску и кружку. Миска была для вечернего супа, кружка — для утреннего кофе. Если ты подошел к большому котлу за половником супа или кофе, а налить его не во что. Тебе говорили «пошел вон», то есть еды ты не получал. Эти правила «миски и кружки» во всех немецких лагерях до конца войны были одинаковыми. Сигнал подъема раздавался в 6 часов, и первой мыслью было убедиться, что посуда на месте. Эти вещи нужно было беречь, как зеницу ока. Они были спасательным кругом. Мы проделывали дырки в ремне и прикрепляли их к нему кусками проволоки. Так и работали с миской и кружкой на ремне и спали с ними. Еще были ложки. Иногда они терялись, и мы делали новые из кусков листового металла. Некоторые воровали, но это было очень опасно. В каждом бараке был еврейский уполномоченный, называвшийся Блакельтестер который никогда не уходил на работу. Надо было родиться под счастливой звездой или иметь связи, чтобы получить такую должность. В его обязанности входило следить, чтобы никто ничего не воровал и чтобы в барак не проникали посторонние. Он также подметал и мыл пол. увлеченного в краже расстреливали. Блокальтостера не выполнявшего должным образом своих обязанностей, тоже расстреливали. Мы оставляли наши часовые инструменты, детали и пуховые одеяло в бараке, когда уходили на работу, и все время беспокоились о них. Но никто их не крал. Когда приходило время вставать, Блокэльтостер звонил в маленький металлический колокольчик, и всем надо было спрыгнуть на пол. Если ты оставался в бараке, когда следовало быть снаружи, приходили охранники и разбирались с тобой. Иногда били, а иногда отправляли в так называемый госпиталь. Вы выстраивались на улице у котлов с кофе, вареного из горелой репы. Подходишь к котлу, в твою металлическую кружку наливают кофе, и ты отходишь в сторону. Вот и все. Объем кружки — около половины кварты, чуть больше полулитра. Попробовав этот напиток в первый раз, мы выплюнули его. Но пришлось к нему привыкнуть. Это было единственное, что нам давали, чтобы согреться с утра. Ты не получал никакой пищи, пока не возвращался вечером с работы. После утреннего кофе бригадиры евреи... Выстраивали нас по группам в зависимости от вида работы. Обычно каждый оставался в той же группе, в которой был вчера, но иногда кого-то перемещали в другую. Каждая из них отправлялась на предназначенное ей место с украинским охранником из Щуца — вспомогательные силы местных полицейских. Это были обученные солдаты. У каждого были пистолет на ремне и винтовка. Нацисты поддерживали идею независимости Украины от России, и украинцы всегда были настроены резко антиеврейски, так что немцы вербовали их себе в помощь. Они всегда стреляли на поражение так, чтобы убить. На месте работы немцы надзирали за нами с помощью еврейских бригадиров и украинцев, охранявших нас с ружьями. Они не говорили с нами, и мы не имели права заговаривать с ними. В Валенове собирались строить казармы и другие здания для немецких военно-воздушных сил «Люфтваффе», подразделение которых должно было быть здесь размещено. Мы выполняли все необходимые работы. В один день они заставляли нас копать чистый желтый песок для цементного раствора, с помощью которого возводились кирпичные стены казарм а в другие дни нам приказывали валить лес пилить бревна или носить доски иногда мы должны были таскать кирпичи или заливать цемент чтобы проложить дорогу. это был тяжелый труд с утра до вечера каждый день мы молили бога чтобы досталась работа полегче мы с братьями всегда старались держаться вместе и стремились попасть в одну бригаду. Мои и Мейлих стали физически крепкими, потому что делали много тяжелой работы во времена Кожницкого гетто. А я не был таким мускулистом, как братья. Физическая работа была для меня очень трудна, и я просил их помогать мне, но у них с трудом хватало сил, чтобы справиться со своей нормой. Братья сказали, что к этому просто надо привыкнуть, и все. Я понял. Они были правы. Иногда они и помогали мне, но я научился держать лопату и стал хорошим работником. Над каждыми 30-50 заключенными надзирал немецкий начальник, порой избивавший нас полицейской дубинкой. После этого жертва особенно тяжелых побоев едва ли могла работать. Иногда человек даже не мог ходить, и остальные приносили его в лагерь. Пока ты мог встать и идти на работу, немцы пользовались твоим трудом, даже если он был не слишком эффективным. Если ты совсем не мог работать, тебя помещали в так называемый госпиталь. Вставшие на ноги за один день вновь отправлялись на работы. Тех, кто продолжал болеть, убивали. Немцы-начальники часто избивали меня. Они говорили, что я работаю недостаточно быстро или придирались к чему-нибудь еще. Я всегда старался исполнять все, что мне приказывали, потому что знал, если примутся бить как следует, я не смогу трудиться. Может быть, до этого ты не хотел трудиться? После же избиения ты не сможешь трудиться. Тогда тебе конец и уже не имеет значения, чего там тебе хочется или не хочется. Меня никогда не били так, чтобы я не мог работать. Мы старались беречь себя по мере возможностей. После трудового дня нас вели обратно в лагерь, и мы выстраивались за миской супа и куском хлеба, ужином. Нужно было дожидаться своей очереди, чтобы получить порцию. В Валинове пайка хлеба была довольно большой, Я бы сказал, четверть буханки, примерно 250 граммов. Если повезет, тебе достанется больший кусок, и все будут завидовать тебе. Если не повезет, получишь меньший. Трагедия. День на день не приходился. Суп был хорошим, густым, с перловкой, а иногда с картошкой или даже мясом. Но его наливали всего примерно пол-литра. Этого было недостаточно, чтобы наесться или получить удовольствие от пищи. Мы теряли вес, нам не хватало сил для тяжелой работы. Но выжить на таком рационе было можно. Иногда по воскресеньям нам выдавали кусочек копченой колбасы. В Рождество еда была немного лучше, чем в обычные дни. Этот праздник устраивали даже в концентрационном лагере. Валенов был большим лагерем, около полутора квадратных километров. Там было много евреев из кожницы, Шедловица, Шелохова и Радома, в том числе женщины. Чтобы предотвратить сообщения между мужской и женской частями лагеря, они были разделены охраняемыми воротами. Но мы пробирались на ту сторону и общались с противоположным полом. Это не было строго запрещено. Одна из заключенных из Шедловица рассказала мне о судьбе моей сестры Ханале. Ее муж Тойвия имел возможность отправиться в Валенув, но Ханале не могла работать, поскольку была на четвертом месяце беременности. И они решили вместе сесть в поезд, не зная, что он привезет их в Треблинку на смерть в газовой камере. Я Раньше об этом не знал. Мы сразу же договорились, что бы ни случилось с одним из братьев, остальные последуют за ним. Если одного из нас соберутся убить, двое остальных должны принять смерть вместе с ним. А если появится возможность спасти брата, ею обязательно нужно постараться воспользоваться. Мы строго следовали этому уговору. В лагерях Не раз один из нас рисковал жизнью, чтобы спасти остальных. Нам не требовалось больше обсуждать это решение. Оно казалось нам настолько естественным, что не было случая, когда кто-то из нас засомневался бы. По ночам мне не снилось прошлое или дом. Даже во сне я мечтал о куске хлеба, об изобилии пищи, чтобы наесться. Каждое утро, как только проснешься и откроешь глаза, думаешь о главном — вернусь ли я вечером с работ. Каждый день приходилось бороться за жизнь. С самого начала до самого конца мы знали, что гитлеровская Германия будет повержена. Вопрос только в том, успеет ли Гитлер уничтожить нас до того. Наша цель состояла в том, чтобы переиграть его. Нас привезли в Валинов в октябре 1942 года. Работа была тяжелой, но мы как-то выживали. Однажды в ноябре нам сказали, что на работу идти не нужно, и мы поняли, что должно случиться что-то важное. В лагерь прибыли украинцы из эсэсовской команды. Их называли «убийцами евреев». Пока мы ждали, что произойдет, Я заметил, что Мейлих не брился несколько дней и велел ему немедленно побриться. Поначалу он отказывался, но я настаивал, и Мойша поддержал меня, так что Мейлиху пришлось уступить. Немцы собрали нас для переклички на пустыре, которое они называли «Аппельплац». И тут мы заметили, что куртка мелиха вся изорвана. Она превратилась в лохмотье, когда мы таскали куски железа и других материалов. Он тоже обратил на это внимание, но ему не представилось возможности привести одежду в порядок. Мы выстроились. Началась проверка. Я сказал брату «быстрее сними ее». Он ответил «ты что, такой холод, я не могу стоять раздетым». Мне пришлось пояснить «вот что мы сделаем». «Надень куртку наизнанку, и не будет заметно, что она рваная». Брат снял ее, и оказалось, что подкладка не повреждена. Мой шея стояли по обе стороны от него, и он не привлек внимания немцев, когда они проходили мимо нас. Немцы отобрали самых дурно выглядящих заключенных, небритых, в рваной одежде, сильно избитых и с порезами на лице. Среди них оказались даже вполне сильные и здоровые люди. Всего 117 человек мужчин, женщин и детей. Украинцы расстреляли их. До этого женщины прятали маленьких детей в Соломе или в других местах на своей половине лагеря. Но немцы обыскивали женские бараки посреди ночи и днем, когда те были на работах. Они называли это отбор. Почти всех детей нашли и убили. В мужской части лагеря малышей не было, только мальчики, начиная с одиннадцати 12 лет. День первого отбора был самым страшным из тех, что нам довелось пережить в лагере. Но мы спасли жизнь мелиху, его бы расстреляли, слава богу, вразумившему меня в ту минуту. В лагере шла кое-какая торговля между заключенными. Так впоследствии мы купили Мейлиху пальто, запайки хлеба или что-то вроде этого. Через два месяца после первого отбора подобные проверки с расстрелами стали проводить постоянно, по воскресеньям, таким образом регулируя численность заключенных нам свозили все больше и больше людей из ликвидированных гетто, и в лагере, как мне кажется, собралось от 8 до десяти тысяч человек. Иногда немцы убивали сто человек, иногда триста, иногда пятьсот. Это зависело от их настроения и от того, сколько новых заключенных прибыло. Каждое воскресенье мы думали, что, возможно, настал наш последний день. Нам казалось, что рано или поздно настанет и наш черед погибнуть. Большинство людей в лагере были молодыми. Попадались и 50-летние, но не старше 60. -ти. Моему отцу, когда мы попрощались с ним несколько месяцев назад, исполнилось 55. В этом возрасте его могли взять с нами на работы. Однако пожилые не выдерживали тяжелого труда, и их. Расстреливали первыми. В воскресенье распорядок был таков. Подъем в семь утра, на час позже, чем в другие дни недели. Мы готовились к построению, называемому аппель. У нас была помывочная. Вода текла еле-еле, позволяя лишь смочить лицо и волосы. Вот и все. В воскресенье мы не мылись целиком. Затем все выстраивались в очередь за кофе. После него следовало быстро побриться. Это было очень-очень важно. В остальные дни недели мы не брились, но если в воскресенье ты не избавился от щетины, то становился кандидатом на то, что в этот день тебя расстреляют. После бритья необходимо было проверить, все ли в порядке с одеждой. Робу нам не выдавали. Мы ходили в том, что привезли с собой из кожницы. Если вещи износились, Это было равносильно смертному приговору. Затем мы выстраивались для проверки. Еврейская лагерная полиция строила нас, снова и снова выравнивая ряды, чтобы к приходу немцев все было в порядке. Шесть шеренг строя, около километров в длину. Вытягивались вдоль всего лагеря. Между рядами должно было быть расстояние, достаточное для того, чтобы там могли пройти двое солдат. Мы всегда стояли лицом к югу. Немцы следили, чтобы мы построились правильно, прежде чем начинался отбор. Они придирались то к одному, то к другому. Приходилось строиться заново, как солдатам, занимающимся строевой подготовкой. В конце концов являлся Бартман, лагерфюрер, начальник лагеря. Это был очень высокий человек с лысой головой и золотыми зубами, одетый в штатское. Мы сталкивались с ним лицом к лицу, когда он шел между рядами в сопровождении начальника еврейской полиции. У Бартмана был искусственный глаз. Трудно было понять, куда лагерь фюрер глядит, а если он не смотрел тебе прямо в глаза, то дрожь пробегала по спине. Он мог указать на любого словом или движением пальца, и начальник еврейской полиции отводил этого заключенного к отдельной группе у ограды из колючей проволоки, где тот смотрел вне стен лагеря, а не на наши ряды. Мы знали, что этих людей расстреляют. Кроме небритых и оборванных, они часто выбирали изможденных от недоедания. Мы боялись, что выглядим именно так. Мои руки были не толще тонкой палки. Так мы стояли до двух или трех часов дня. К этому времени лагерь фюрер заканчивал инспекцию. Нас отправляли обратно в бараки, а солдаты-украинцы проводили расстрелы. Иногда они казнили заключенных у вас на глазах, и приходилось наблюдать это. Затем они заставляли заключенных копать могилы и хоронить мертвых у ограды из колючей проволоки. Мои товарищи всегда натыкались на кости русских военнопленных, помещенных в Валенуф и убитых там до того, как в лагерь привезли евреев. Мне ни разу не приходилось рыть эти могилы. Лагерь окружала оградой из колючей проволоки. Перелезть через нее было трудно, но не невозможно. Каждое утро... Настроем выводили к местам работ, находившимся не близко, с конвоем всего лишь из нескольких немецких или украинских охранников. Некоторые пытались бежать во время работы, но никому это не удалось. Местность вокруг Валянова была пустынная, на миле вокруг ни дома, ни дерева, ни хутора. Она вся была как на ладони. Даже если охранники не застрелили тебя, бежать было некуда. Евреи больше не жили ни в городах, ни в сельской местности. Единственным шансом, если тебе улыбнется удача, было добраться до леса и найти отряд польских партизан-социалистов или еврейских партизан, скрывающихся там. Но если попадешь к польским партизанам, настроенным антисемитски, тебя ждет смерть. Мы слышали такие истории задолго до того, как попали в лагерь, даже до того, как нас заперли в Кожницком гетто. Я трудился на строительстве казарм для Люфтваффе. Фирма Хайгехайна получила на него подряд от немцев. Штатский из Германии по фамилии Корбинус отвечал за этот участок. Он был членом нацистской партии, и ему присвоили эсэсовский чин. Эсэсовцев всегда ставили присматривать за работами, проводившимися частными компаниями, чтобы удостовериться, что все идет так, как нужно нацистам. Корбинус был по образованию архитектором и следил, чтобы постройки возводились согласно проекту. Моя обязанность состояла в том, чтобы выгружать мешки с цементом из вагонов, подвозивших стройматериалы. Иногда приходилось также месить и класть бетон и я возвращался в барак, весь покрытый цементом. Одежду мы и не меняли, это было ужасно. В лагере можно было помыться под струйкой воды, но не было мыла, да и кроме того мы так уставали, что было не до мытья. Мои братья трудились на другом участке, таская кирпичи, и я не видел их до возвращения в лагерь. У корбинуса был отдельный кабинет но он часто покидал его, чтобы проинспектировать нашу работу. Этот был отвратительный человек, садист, хорошо одетый, но внутри гнилой и жестокий. Он избивал нас вне зависимости от того, насколько хорошо мы выполняли задания. Я знал, что если так будет продолжаться каждый день, то рано или поздно настанет истощение и меня расстреляют. Однажды, когда Корбинус проверял нашу работу, что-то побудило меня обратиться к нему, не знаю, что это было за чувство. Я подошел и сказал, «Мне хотелось бы оказать вам услугу». Он широко открыл глаза и переспросил, «Ты хочешь оказать мне услугу?» Мне стало ясно, что я... Неправильно повел разговор, и я быстро сменил тон. Ой, простите, я неправильно выразился. Мне хотелось бы починить вам часы. Корбинус ответил, — О чем ты говоришь? Ты что, фарихт? Безумец? Что на это сказать? Нет, я часовщик, и если у вас есть сломанные часы, пожалуйста, окажите мне честь, разрешите их отремонтировать. Он посмотрел на меня с насмешливым любопытством. «Что ты имеешь в виду? Где твои инструменты?» Я подтвердил, что инструменты у меня имеются, хотя уже жалел, что завел этот разговор, но внезапно он сказал «Завтра я принесу тебе часы». Я поблагодарил его и ушел. Когда утром я пришел на стройку, Корбинус уже поджидал меня. Он провел меня через кабинет в заднюю комнату и закрыл дверь. Затем достал наручные часы, протянул мне и сказал, ну давай посмотрим, сможешь ли ты починить их. Потому как он произнес это, я понял, что-то тут не так. Взяв в руки часы, я сразу осознал, что у меня Цурос. У них был большой корпус, но они казались слишком легкими а значит, не все детали на месте. Я попросил нож, открыл корпус, и внутри у меня все оборвалось. Он дал мне скелет часов без деталей. Не было ничего, кроме циферблата. Все было вынуто. Моя первая мысль — «Ой, мне конец». Но за ней сразу же пришла и другая — «Нет, он меня не проведет». Я не знал, что делать, ощущал, как его пристальный взгляд пронзает меня насквозь. «Но как? Так ты можешь починить их или нет?» «Да, могу», — ответил я, не понимая, что говорю. Эти слова вырвались сами собой. Он спросил, «Ты так считаешь? Ты можешь отремонтировать эти часы?» И снова я подтвердил «Да, могу». Корбинус сказал, «Тогда я разрешаю тебе сидеть здесь. Я не ставлю тебе срока, но ты подумай, что говоришь, потому что ты знаешь, что с тобой будет, если не умеешь чинить часы». «Да, господин, я починю их. Завтра принесу инструменты и начну работу». Я сказал ему, что починка займет около четырех месяцев. Соглашаюсь, я не знал, смогу ли вообще на самом деле что-то сделать, но позже мне в голову пришла идея. Часы, что он мне дал, состояли из оригинального циферблата и пустого корпуса. Мне нужен был механизм, модуль, состоящий из всех движущихся деталей механических часов, подходящий под этот корпус. На следующее утро я пришел к Корбинусу и сказал — Вы велели мне явиться к вам с утра. Я часовщик, и я здесь. Он кивнул и спросил меня, со мной ли инструменты. Я отвечал утвердительно, и он провел меня в ту же самую комнату. Там были стол и стул. Корбинус включил свет. На улице было холодно, середина зимы, но здесь было тепло благодаря прекрасному камину, облицованному плиткой. Я взглянул на камин, и немец сказал, «Здесь тебе всегда будет теплом». Затем он зачитал мне правила, которые я должен был соблюдать. Первое. Не высовываться из окна, чтобы меня не увидели. Второе. Не выходить из комнаты. Третье. Он будет запирать меня утром, заходить ко мне днем, когда угодно, и выпускать к построению перед возвращением в лагерь. Потом он резко сказал, стуча пальцем по столу в такт каждому слову. «Но эти часы должны быть отремонтированы!» Так закончился наш разговор. Я знал, что ему тоже приходилось соблюдать осторожность. Несмотря на то, что он был большой шишкой, ему тоже бы не поздоровилось, если бы высшее начальство узнало, что меня сняли со стройки ради того, чтобы чинить его личные часы. После работы, за ужином в лагере, Я рассказал братьям, что произошло. Они подбодрили меня, посоветовав браться за дело и ничего не бояться. мелих и Мойша обещали помочь мне раздобыть механизм. Несмотря на то, что часть багажа нам пришлось оставить в предыдущем лагере, у нас сохранились инструменты и детали, отданные отцом. Кроме того, мы забрали из дома старые часы. Еще несколько достались мне здесь, в Валинуве. Вольно-наемные поляки, работавшие в лагере, приносили мне их в ремонт. Если часы остановились от того, что загрязнились, я очистил их. Если сломалась какая-то деталь, я говорил, что починить часы невозможно и нередко оставлял их на запчасти. Через несколько дней, когда я освоился настолько, что рискнул пронести в лагерь часы Корбинуса, мы смогли подобрать механизм, подходящий к корпусу. Это был волнительный момент. Какое облегчение наступило. Ситуация оборачивалась в мою сторону. Корбинус не отпускал меня на работы. Я больше не разгружал мешки с цементом. На своей новой работе я просто сидел, глядя по сторонам, целый день в уютной теплой комнате. Это была прекрасная жизнь. Я специально начал каждое утро вставать раньше и бриться, чтобы выглядеть прилично, я же работал в конторе. На тяжелых работах бриться ежедневно было не обязательно. Итак, я сидел там, возясь с одними единственными часами, и как-то между делом сказал Корбинусу, что у меня есть друг, прекрасный портной, который может сшить ему отличный костюм. У него нет швейной машинки, но если Корбинус принесет ему материал он сошьет все вручную. Я предложил привести его работать вместе с собой. Немец велел мне позвать портного и дал тому разрешение привести еще одного коллегу, его двоюродного брата. Затем я поинтересовался у Корбинуса, можно ли мне привести сапожника, чинищего обувь. Он согласился. Так что теперь на него работали двое портных, Один сапожник и я. Так мне удалось хотя бы временно уберечь жизни нескольких человек. Но для Корбинуса я был важнее всех, потому что эти часы были ему дороже, чем все остальное. Может быть, ему также доставляло удовольствие эта игра в доверие, в которой я ставил на кон свою собственную судьбу. Он не верил, что я починю эти часы но помнил назначенный мной срок и никогда не упускал возможности напомнить мне о нем. Наконец, через три месяца, я вручил ему часы в хорошем рабочем состоянии. Он не поверил своим глазам и произнес «А ты мне нравишься». В его словах сквозило уважение, и он стал приносить мне часы своих знакомых. Я чинил их. Каждое утро я выходил на построение в лагере вместе со всеми остальными и шел на стройку, а затем мой патрон забирал меня и запирал в своей конторе на 8-10 часов. Вечером он приходил открыть дверь, мы вчетвером выходили и вместе с бригадой возвращались в лагерь. Корбинус не платил мне. Иногда он давал мне хлеба или что-нибудь еще съестное. Но это было не главное. Я имел возможность сидеть там в помещении, сберегая силы. Это было важнее всего. Позже он рассказал мне, что был в Париже, Берлине, во многих европейских городах. Никто не брался за починку этих часов, потому что это был пустой корпус. Забавно, как иногда работают предчувствия. Однажды в воскресенье нас выстроили для отбора. Я сказал братьям, если, не дай бог, кого-то из вас потащат на расстрел, тогда я выйду из строя и скажу, что я часовщик, и вы тоже часовщики. И, может быть, это спасет нас. Прямо перед началом страшной процедуры Фюрер Бартман, убийца, достал бумажку. Заглянул в нее и объявил в рупор. «Часовщик, работающий на фирму Хайгехайне, шаг вперед!» Услышав это, я обмер. Каким-то образом он узнал, что я чиню часы вместо настоящей работы. Я думал, меня расстреляют. Мой шемейлих были готовы выйти со мной, чтобы умереть всем вместе, но я удержал их. Подождите минуту. Не надо погибать из-за меня. Не двигайтесь. Давайте посмотрим, как обернется дело. Я выступил вперед и подошел к Бартману. На его лице я не заметил обычно присущего ему зверского выражения. А дальше состоялся такой диалог. Бартман. «Ты ремонтируешь часы для Гера Корбинуса из Хайгехайна? Хиль. «Да, господин». Бартман. Больше ты не будешь чинить ему часы. Хиль. Да, господин. Бартман. Теперь ты будешь чинить часы для меня. Ты будешь сидеть в лагере и чинить часы, которые я принесу тебе. Мне нужно починить много часов. Хиль. У меня будет много работы? Бартман. Да. Хиль. У меня двое братьев, они тоже часовщики. Можно они будут мне помогать? Бартман. Да, вызови их. И я вызвал Мелиха и мойше Все произошло в одно мгновение. Бартман дал мне часы прямо на месте. Потом он позвал начальника еврейской полиции и сказал ему. Отведи эти три куска дрека. Дерьма. «В барак. А позже я дам тебе инструкции. Больше не посылай их на работы вне лагеря и не поручай им ничего в лагере. Это будут мои часовщики. Проследи, чтобы у них было место для ремонта часов, которые я дам им». Тот отдал честь и сразу вывел нас из строя. Его звали Зигмунд Иммерглик. Он носил специальный головной убор с красной лентой, а также всегда имел при себе оружие — кусок резинового шланга, который нередко пускал в ход. На этом же построении изверг Бартман отобрал семь сотен мужчин и женщин для расстрела. Он указывал на каждого движением пальца. Мы сидели в бараке и в окно видели все это. Когда казнь завершилась, пришел имерглик и приказал нам похоронить убитых он забрал мой шейлиха хотел увести и меня, но я сказал нет я не могу я должен остаться здесь и сторожить часы имерглик не посмел спорить я внезапно обрел новый статус по воскресеньям немцы расстреливали заключенных разрывными пулями взрывавшимися при попадании в тело разносившими жертву на куски. Некоторые трупы приходилось хоронить без голов. Мой шеймелех собрали руки и другие части тел и положили их в могилу. Это было ужасно, тошнотворно. Навязчивые воспоминания об этом эпизоде мучили нас долгие месяцы. На следующий день я объяснил Бартману, что если мы будем жить с остальными заключенными в бараке, то не сможем нести ответственность за сохранность часов, так что было бы разумно отвести нам отдельную комнату». Он согласился. «И нам отгородили маленькое помещение, в котором мы жили и работали. Я также сказал, что нам нужны длинная рабочая скамья и три стула». И он велел имерглику изготовить скамью и большую кровать, на которой могли улечься трое парней. Все было из дерева и сделано на совесть. На кровать положили соломенный матрас и дали нам простыни. С нами обращались лучше, чем с кем бы то ни было в лагере. Мы лежали не просто на соломенном матрасе, а на соломенном матрасе с простынями. У нас были подушки и маленькая печка. «Замечательно!» И, конечно, у нас были пуховые одеяла, привезенные из дома. По меркам лагеря это стоило миллион долларов. Немцы приносили нам дрова, чтобы топить печку, и Бартман приказал своим соотечественникам на кухне, чтобы мне давали все, что мне нужно. Он не имел в виду еду, но они решили, что речь шла и о ней. Мы работали и спали в этой комнате. Как и всем остальным, нам приходилось вставать в шесть утра. Вместе со всеми мы выходили из барака, чтобы получить кружку кофе. Вечером мы вставали в очередь за супом и хлебом, но есть уходили в свою комнату. Нам не полагалось принимать пищу вместе со всеми. Все немцы и поляки, работавшие на кухне, узнали, что мы часовщики и стали наливать нам полную миску супа два половника. Если мы просили добавки, нам давали еще. Ребята с кухни приносили мне в починку часы без ведома Бартмана, и мы ремонтировали их, хотя и не были обязаны это делать. Иногда они давали нам деньги, иногда продукты. Еда обладала для нас большей ценностью, поскольку в лагере потратить деньги было нельзя. Хлеборез время от времени приносил нам буханку хлеба, ответственный за овощи. Иногда давал нам немного. В нашей комнате образовался небольшой склад продовольствия. Порой у нас даже водился лук. Важнее всего было то, что теперь не приходилось выполнять тяжелую работу за пределами лагеря, и можно было сберечь силы. А кроме того, мы больше не ходили на воскресные отборы. Все охранники и все евреи-полицейские знали, что нас запрещено выводить на это построение. Одно это дорогого стоило. Бартман приходил к нам с проверкой по утрам и приносил часы. Мы готовились к его приходу, и когда он приходил, старательно трудились, сидя на скамье. Он ругал нас последними словами. «Эй вы, зекицы, лодыри, хорошо устроились!» А еще он мог обозвать нас аусницерами, гомосеками. Он никогда не здоровался с нами и никогда не улыбался нам. С ним разговаривал я один, потому что Мой и Мейлих при нем рот боялись раскрыть. Бартману было выгодно то, что мы чинили для него часы. Он неплохо на этом зарабатывал, но дело не только в деньгах, но и в статусе. Он оказывал услуги полковникам и другим представителям нацистской иерархии, окружавшим его. Если вы можете организовать ремонт сложного механизма во время войны, вас начинают ценить. Бартман стал важной персоной. Немецкому военнослужащему было трудно найти часовщика. Даже попав в большой город, немцы не могли отвлекаться от своих обязанностей. И если и нашлось бы время, далеко не всегда удавалось отыскать мастера. Почти все часовщики в Польше были евреями, поляков в этой сфере практически не было. В глазах наших товарищей по несчастью мы были счастливейшими людьми на свете. И вдруг Мойша заболел тифом. В лагере началась эпидемия, и многие умерли. Слава богу, что мы все еще сидели в отдельной комнате и чинили часы. Температура у него повысилась до 41 градуса. Еще один градус, и брат бы не выжил. У нас был термометр. Наверное, мы захватили его с собой из дома, не помню. Тиф — ужасная болезнь, распространяющаяся в шами. Сначала начинается озноб, потом жар, достигающий смертельных значений. Лихорадка, спутанность сознания, речи, потеря памяти. Кризис длится две недели. Затем температура падает, и больной идет на поправку. Немцы боролись с эпидемией, расстреливая всех заболевших. Если доктор обнаруживал у тебя тиф, он был обязан занести твое имя в список, который представлял немцам. Когда кто-то утром не поднимался с кровати или не выходил из барака, и немцы во время проверки видели, что он лежит больной, доктор записывал его имя, и заключенного отправляли в так называемый госпиталь. К тому времени, как ты возвращался с работы в конце дня, он был уже мертв. Госпиталь — это не больница. Хотя там были доктор-еврей и медсестра. По идее, врач должен был оказывать помощь больным, но на самом деле его задачей было предотвращение заражения здоровых заключенных. А теперь беда пришла к моему брату. Он не мог ни есть, ни пить и не мог ничего делать. Он не понимал, что говорит. У него были галлюцинации. Он видел отца и постоянно с ним разговаривал. И говорил мне, «Разве ты его не замечаешь? Он стоит передо мной». Ему было по-настоящему худо. Я не доложил об этом немцам пошел на риск и отправился прямо к доктору. Дело было после заката, около восьми часов вечера. Состоялся примерно такой разговор. Хиль. «Послушайте, мой брат болен». Доктор. «Ох, дурак, зачем ты мне об этом сказал?» Хиль. «Мне нужно было кому-то рассказать. Я сообщил вам об этом, потому что вы единственный, кто может помочь». Доктор. Я ничего не могу сделать. Хиль. Знаю, но вам придется помочь мне. Доктор. Ты не должен был говорить мне, ведь теперь я обязан внести его в список, и ты догадываешься, что за этим последует. Хиль. Нет. Вы не внесете его в список, но вместо этого пойдете осмотреть его. Доктор. Ты не понимаешь, что говоришь. Я не стану этого делать. Ты не оставляешь мне выбора, мне придется доложить. Хиль, вы же знаете, что у меня есть возможность поговорить с лагерфюрером. И я знаю, что ваша сестра тоже болела. Вы об этом доложили? Если вы не сделаете то, о чем я прошу, завтра утром Бартман узнает обо всем. Возможно, мы погибнем. Но и вы с нами. После такой угрозы доктор сдался хотя было видно, что он меня ненавидит. «Хорошо, давай сделаем так», — сказал он. «Я не пойду к вам, это может показаться подозрительным, но дам тебе пеницилин. К вам придет сестра и сделает твоему брату укол, а начальство ничего не узнает». Так мы и сделали. Я хранил пенициллин в нашей комнате, и сестра делала Мойша по одному уколу в течение трех дней. Мне повезло, у меня был иммунитет к Тифу, которым я переболел еще в Кожницком гетто, так что опасности заразиться не было. Но Мейлих мог подхватить инфекцию, он старался держать дистанцию и не дотрагиваться домойше. Я ухаживал за больным братом и спал между ним и Мейлихом. Каждое утро я одевал и кормил брата, прикладывал щеку к его щеке, чтобы определить температуру, укрывал его одеялом и присматривал за ним, пока мы сидели в бараке и ремонтировали часы. Все это нужно было делать так, чтобы через окно ничего не было видно. Два дня лагерь Фюрер не приходил. Нам было страшно. В какой-то момент доктор предупредил, что на завтра... Будет по-настоящему тщательная проверка барака. Если Бартман увидит, что Мойша болен, он может расстрелять всех троих за то, что мы сразу же не донесли об этом. И то, что мы чиним для него часы, никак не поможет нам. В тот день я посадил Мойша на лавку с лупой в глазу. Это такое специальное увеличительное стекло для часовщиков, которые вставляются в глазницу. Температура у него все еще была выше 41 градуса, его ужасно трясло от жара. Каким-то образом я втолковал ему, как важно молчать в течение тех немногих минут, что Бартман проведет у нас. Я сказал, не говори ничего, изображай часовщика за работой, опусти голову, как будто ты занят, и не поднимай головы, даже если он заговорит с тобой. «И, пожалуйста, не дрожи!» Рядом с ним на лавке лежала спираль баланса, как будто бы он работал над ней. мойше все понял. Как только Бартман появился в дверях, я встал, поклонился и передал ему отремонтированные часы, не давая приблизиться к лавке. Однако он подошел прямо к Мойше и спросил, «Чем он занят?» Я ответил, «Пожалуйста, не отвлекайте его, он регулирует спираль баланса, это очень тонкая работа, малейшее неверное движение может повредить пружину, и часы будет невозможно починить». Спираль баланса — плоская пружина круглой формы, которая буквально и иносказательно является сердцем механических часов. Он выслушал меня и ушел а я с трудом, скрывая радость, проводил его до двери. Я спас жизнь Мойши. Лекарство, данное врачом, помогло ему вылечиться, хотя полное восстановление заняло около двух недель. После этого отношение Бартмана к нам стало постепенно ухудшаться. Он не бил нас, а просто разговаривал с нами иначе. Однажды, придя забрать часы, он сказал... «Вы, Зекицес, слишком долго тут сидите впустую. Думаю, пора вам немного поработать». Я спросил его, должны ли мы закончить работу с часами. Бартман ответил, «Да, сдайте мне все, что успеете, починить за неделю. После этого вы больше не будете часовщиками». Имерглик, начальник еврейской полиции, всегда приходил к нам вместе с Бартманом, когда тот приносил нам часы. Он слышал, как лагерфюрер ругался на нас и в каком тоне беседовал с нами. Бартман и с Имергликом обращался плохо. Даже будучи начальником полиции, он оставался евреем, и начальник лагеря ни во что его не ставил. Эмерглик уважал нас, поскольку мы занимали такое же положение, как и он. Полицейский сказал мне, «Ленга, ты видишь, как он с вами обходится, ему что-то от вас нужно». Мне казалось, что достаточно того, что мы чиним для него часы, и он очень этим доволен. Я спросил мерглика что мне надо сделать, но тот ответил лишь «не знаю, не знаю». Полагаю, он знал, но боялся сказать. Несколько дней во время визитов Бартмана я испытывал особенный страх. За любую мельчайшую провинность он мог в воскресенье приказать расстрелять нас. Я так ничего и не предпринял. В конце недели он приказал Эмерглику выводить нас на земляные работы вместе со всеми. Каждый день Бартман приходил посмотреть, как мы трудимся, и поиздеваться над нами. Другие заключенные злились на нас. Они знали, что лагерь фюрер приходил из-за нас, а на глазах у роша, злодея им приходилось вкалывать усерднее. Однако пока Бартман не отдавал приказа Имерглику выселить нас из отдельной комнаты. У нас остались в ремонте часы, и он постоянно спрашивал о них. Я говорил, что ищу для них запчасти. Имерглик снова пришел ко мне и сказал, «Вы что, дураки или слепые? Он чего-то от вас хочет и не отыграет назад, пока вы не сделаете что-нибудь, что доставит ему удовольствие». И тут мои глаза, наконец, открылись. И я понял, что полицейский прав. Может быть, Бартман велел ему поговорить со мной? Я не знаю. Как бы то ни было, у нас нашлись прекрасные женские часы с жемчужиной на корпусе, из тех запасов, что отец отдал на прощение. Я починил и отполировал так, что они выглядели как новые. Когда Бартман пришел посмотреть, как мы строим и копаем, я подошел к нему и сказал, «Вы были так добры к нам! Мы вспомнили, что у нас осталась реликвия, часы матери, и мы не знаем, что делать с ними. Я подумал, вернее, мы подумали, что они могли бы подойти вашей жене или дочери». «С величайшим удовольствием преподносим вам их в подарок». Надо было видеть, как просветлело его лицо. Он улыбнулся. «Ты правильно мыслишь». Он подозвал имерглика и сказал, «Ну, хватит им работать здесь, пусть возвращаются и займутся часами». Так что на строительстве мы пробыли всего около недели. И Мерглик бросил на меня многозначительный взгляд, показывавший, что именно он помог нам, подсказав правильное решение. Я понял его. Когда я отдал Бартману часы, он растаял как масло и совершенно переменил свое обращение со мной. Вернее, с нами троими, будто стал другим человеком. Он перестал обзывать нас обидными словами. Прекратил именовать кусками Дрека. Иногда он даже желал нам доброго утра, когда приносил часы. Бартман стал обращаться со мной как с приятелем. Он прогуливался со мной по пустырю, на глазах у всех, ничуть не стесняясь. Он болтал со мной о ремесле часовщика или, к примеру, о погоде. И никогда о политике, не дай бог. Мне было страшно. Нужно было постоянно быть на чеку, чтобы не сболтнуть лишнего или не попросить слишком многого. Я старался никогда не вызывать его раздражение, ведь его настроение могло измениться в одно мгновение. Надо сказать, знакомство с лагерфюрером давало мне некоторую власть, но я никогда не пытался добыть себе преимущество за счет других, подобно иным, тоже пользовавшимся влиянием. Мы с братьями не искали неприятностей на свою голову. Мы получали немного дополнительной еды за то, что чинили часы, и часто делились ею с другими, и помогали своим товарищам по несчастью, как могли. Совсем другое дело, если кто-то пытался использовать мою связь с Бартманом, чтобы извлечь выгоду. Я говорил, нет, я не могу этого сделать потому что убьют и тебя, и меня. Да, я гуляю с ним, но боюсь его не меньше, чем ты. Однажды во время прогулки мы с лагерфюрером увидели, что один заключенный приблизился к ограде, как будто собирался бежать. Бартман вытащил пистолет. Я взглянул на этого парня. Такой дурак, Мишуга. Что он делал там, где было запрещено находиться? Другие узники увидели, что происходит, и дали ему знак. Он повернул назад. Не раздумывая, я осторожно дотронулся до руки Бартмана и отвел ее от этого человека. Тот удивился, что ты делаешь. Я ответил, «Он немного фарихт. Он не понимает, что делает. Он не собирался убежать. Вы видите, он возвращается. Не убивайте его». Это был рефлекс. В эту минуту я забыл о себе и хотел лишь спасти эту жизнь. Бартман послушался и опустил оружие. Он не разозлился, и слава богу. Позже братья сказали, что если кто в этой истории был Мишуга, так это я. Бартман мог из того же револьвера пристрелить меня на месте. И они были правы. Так он обычно и поступал. Во время еще одной прогулки с Бартманом я сказал ему, что мне нужно отлучиться за часовыми деталями и попросил его дать мне разрешение на посещение Радома, чтобы купить их. Этот город был примерно в 16 километрах от валинова Он согласился отпустить меня. На самом деле мне не так уж были нужны запчасти. Просто я хотел выяснить... Остался ли в живых кто-нибудь из радомских родственников? Разумеется, я собирался купить кое-какие детали. У меня закончился целлулоид для кристаллов. Мне нужны были балансы. Это часть часового механизма, вал, на котором смонтировано балансировочное колесо и спираль баланса. Мне также нужно было заменить стекло на часах с жемчужиной, которые я отдал Бартману. Я надеялся приобрести его в Радоме хотя не сказал об этом лагерфюреру. Мне дали разрешение на двухдневную поездку. На нем стояли подписи Бартмана и Рубба, высокопоставленного офицера Люфтваффе, находившегося в лагере. Мне позволили доехать на автобусе до Радома, входить в гетто, покидать гетто и вернуться обратно на автобусе. Я поехал один, без сопровождения. Путешествующий еврей... Необычное зрелище для Польши тех времен. На рукаве у меня была повязка со звездой Давида. Немцы везде останавливали меня, и приходилось показывать эту бумагу. Проверки были очень-очень строгими. Гетто в Радоме, как и в других городах, давно ликвидировали, и почти все евреи были вывезены. Осталось, может быть, несколько сотен радомских евреев. Они больше не жили в своих домах, их согнали в другое место, превращенное в городской трудовой лагерь. Я ходил покупать детали для часов в польские кварталы, но ночевать был должен на территории лагеря. Бартман не дал мне денег на покупки. Он никогда ни на что не давал мне ни гроша. У меня были собственные деньги. Мы ремонтировали часы для лагерного персонала, немцев и поляков, и для украинцев. Обычно мы просили их оплатить стоимость деталей, так что нам удалось скопить некоторые средства от продажи запчастей, которые достались нам от отца. В Радомском лагере мне удалось разыскать парня, который когда-то встречался с моей двоюродной сестрой, дочерью сестры нашей родной матери. Это была радостная и трогательная встреча. Но больше... Никого не нашел. У нас был карманный еврейский календарь, так что мы точно знали, когда начинается каждый праздник. Прямо перед Пейсахом 1943 я попросил ребят с кухни дать мне немного муки. Мы замесили ее с водой и положили тесто на железную печку, чтобы испечь три клейни-мацалах, маленьких листа мацы. У других узников в бараках Не было возможности сделать мацу. Мне это удалось только потому, что мы жили в отдельной комнате, и у меня были знакомства на кухне. Но я не сказал, что мука нужна мне для Пейсаха. Мы, по памяти втроем, устроили полный сидар. Окно чем-то занавесили, чтобы охранники, стоя в темноте на улице, не видели света в нашей комнате. Немцы убили бы нас, если бы узнали, чем мы заняты. Мы сделали кедиш на воду вместо вина. А гады, по которой можно было бы читать, у нас не было. Но мы помнили тексты и по очереди читали отрывки наизусть, только тихо, шепотом. И еще рассказывали друг другу, как Сидер проходил у нас дома, чтобы не забыть, как это было. Мы даже шепотом пели песни, например, «Ви Шионда. Это было незабываемо. Заключенные в бараке по другую сторону стены шумели, разговаривали, кричали, дрались друг с другом, как всегда. А мы, как всегда, были сами по себе. Когда настало время для трапезы, мы просто легли спать, потому что у нас не было необходимых продуктов. Мы не касались второй половины Агады, поскольку не были достаточно счастливы. Бог не дал нам такой радости, чтобы мы могли петь об этом. Вместо этого мы спрашивали Бога, «Почему ты допустил, чтобы с нами случилось такое? Почему? Если ты, Ашем, есть Борох, Бог благословенный, почему ты позволил, чтобы такое случилось с еврейским народом, твоим народом?» Много раз мы задавали друг другу этот вопрос. Много раз мы роптали на Бога. Даже самые религиозные люди задавались этим вопросом и у них тоже не находилось удовлетворительного ответа. Но мы провели Сидер, один Сидер. В тот вечер у нас кружилась голова. Мы сделали это скорее, чтобы отдать дань традиции, а не из религиозности. Конечно, в этом был и элемент протеста против немцев, декларация того, что мы еще живы, что еще способны на подобное. Но долго ли нам осталось жить? Мы не знали, что грядущий день принесет нам. Той весной, уже после Пейсаха, немцы распространили слух, что еврейские узники, желающие уехать в Палестину, могут зарегистрироваться, и определенное их количество будет туда отправлено. Люди платили немалые деньги и отдавали все, что имели, чтобы попасть в этот список. Конечно, это был обман. Но никто об этом не знал. Мы были наивными. Несмотря на то, что это не вязалось с остальными действиями наших мучителей, мы все равно считали, что слух может оказаться правдой. Я всерьез подумывал о том, чтобы уехать. Тем временем Руббе начал приносить мне в ремонт часы, но не входил в нашу комнату. Я забирал их у него и приносил ему, когда они были готовы. Он был большой шишкой и прекрасно выглядел. Молодой, лет под 30, с множеством орденов. Мне показалось, что лучше всего поговорить о палестинском списке, когда я принесу ему часы. Он меня знал но обычно смотрел злобно, даже если ничего не говорил, а иногда оскорблял меня. Вообще заговорить с немцем было непросто. Это было запрещено даже на работах, кроме тех случаев, когда к тебе обращаются. Если вопрос содержит десять слов, я старался отвечать одним. Однажды я пришел в кабинет Руббе с двумя парами часов, принадлежавших его жене. Они были отремонтированы и отполированы так, что казались новыми. Он улыбнулся и даже поблагодарил меня. Я подумал, что настал подходящий момент. И спросил: Дозволено ли мне будет попросить вас об одолжении, если только возможно? Он ответил: Что тебе нужно, говори? Вроде он был миролюбиво настроен, говорил ласково, но лишь до поры, пока ты не начнешь слишком сильно действовать ему на нервы. Я сказал, ходят слухи, что некоторому числу евреев позволено зарегистрироваться для отправки в Палестину, а у меня есть дядя, который живет там. Могли бы вы оказать мне услугу и внести в список нас троих? Не успел я закончить, как он встал и схватил резиновую дубинку, который бил заключенных. «Ишь, чего захотел! Тебе что, не нравится здесь? Тебе здесь недостаточно хорошо!» — свирепо кричал он. «Ты хочешь в Палестину?» Его лицо побагровело от гнева. Я ответил. «Я просто подумал, что, возможно, это неплохая идея, но если вы не можете помочь, ничего страшного. Мне нравится здесь, и я счастлив, что могу чинить вам часы». Он успокоился и сказал. «Никому никогда не говори, что ты хочешь поехать в Палестину. Подумай о моих словах». Вот так он сказал. Но я не понял, что он имел в виду, хотя по тону понял, что он на что-то намекает. Придя домой, я рассказал обо всем братьям, однако им не понравилась моя интерпретация случившегося. Они были разочарованы, что Рубе не согласился внести нас в палестинский список, но больше не настаивали. Я отговорил нескольких человек регистрироваться, потому что тут явно что-то было не так. Через 6 недель немцы пригнали машины и погрузили в них примерно 150 человек, зарегистрировавшихся, чтобы ехать в Палестину. Их вывезли в лес, и всех расстреляли из автоматов. Как мы об этом узнали? Вернувшиеся в лагерь солдаты забрали около двадцати заключенных, чтобы копать канавы и хоронить трупы. Эти узники и рассказали нам, что произошло. Так Рубы выручил меня. Фактически спас нам жизнь. А ведь у нас были деньги, и мы могли бы попасть в список. Как-то раз... Когда я пришел к нему в контору, он спросил меня, кто выиграет войну. Внутри меня все упало от страха перед этим вопросом. С Клаппенхертс колотящимся сердцем я ответил «Не знаю». По моему разумению, Германия — сильнейшая армия в мире. Она завоевала всех. Она уже в России, как вы знаете. Я избежал дальнейших расспросов. И на этом все кончилось. В Валенуве у меня были друзья. Хотя по-настоящему близки мне были только братья. Мы находились в куда лучшем положении, чем остальные, и это создавало определенную дистанцию между нами и другими заключенными. Хамейра Зальцберг тоже работал в Валенуве. Сначала мы жили в одном бараке, и когда мы с братьями обзавелись отдельной комнатой, Он заглядывал к нам поболтать. Я часто виделся с ним, но даже с Зальцбергом прежней близости уже не было. Мы были очень уважаемыми людьми в лагере и принадлежали к группе из двенадцати избранных и самых достойных и образованных заключенных. Я, мои братья и Хамейра были из Кожницы, остальные — из Шедловица. Они приняли нас в свой круг, чтобы иметь возможность собираться в нашей комнате. Мы были единственными в лагере, кто располагал собственным помещением. В каждом из других блоков содержалось сотни по две узников. Было опасно вести тайные разговоры, когда вокруг столько людей. Все возвращались с работ примерно в 4 или 5 часов пополудни. Мы могли ходить по территории лагеря до 7 вечера, а потом все должны были оставаться в своих бараках. В эти несколько вечерних часов небольшая группа собиралась у нас на кибиц. У каждого находилось что рассказать. Это помогало выжить. Обсуждалась идея побега. Что и как надо делать. Мы говорили и о политике, и о войне на Восточном фронте, и о том, удастся ли нам уцелеть. Все были уверены, что немцы потерпят поражение, потому что нельзя воевать со всем миром. Особенно при условии, что Америка вступила в войну. Мы узнавали подобного рода новости от польских инженеров, работавших с нами. Они жили вне лагеря и каждый день возвращались домой. Им платили за работу. Заключенных поляков в лагере не было, только евреи. Новостей обычно было немного. Поляки передавали их из уст в уста, потому что немцы конфисковали у них все радиоприемники. На одной из наших встреч заговорили о вероятности того, что немцы вывезут нас из валинова. Мы ожидали, что рано или поздно это произойдет и нас всех убьют. Члены нашей группы предложили выкопать яму под полом комнаты, достаточно большую, чтобы вместить 12 человек. Мы решили, что это хорошая идея, и согласились пойти на смертельный риск ради ее осуществления. Мы вырезали несколько половин с помощью маленькой пилы и принялись копать. Барак стоял на коротких деревянных опорных балках через каждый метр или около того. Ниже уровня пола было достаточно места, чтобы лежать на животе и копать. Другие заключенные из нашего кружка выносили землю из комнаты в карманах и рассыпали ее понемногу по всему двору так, чтобы это было незаметно. Приходилось соблюдать большую осторожность, чтобы сохранить наше предприятие в тайне от остальных еврейских узников. Никто не должен был знать, чем мы занимаемся. Если бы другие раскрыли наш секрет, все захотели бы спастись а кто-нибудь мог донести на нас. Так что, когда к нам приходили, мы притворялись молящимися. Когда кто-нибудь подходил к окну, мы принимались раскачиваться взад и вперед, как принято при еврейской молитве, надев на голову что-нибудь вместо ермулки. Но это не всегда было игрой на показ. В нашей группе было несколько религиозных людей — И мы разрешали им использовать нашу комнату, чтобы прочитать Минху и Мариф, послеполуденная и вечерняя службы. Наш закуток оказался единственным местом, где это было возможно. Иногда вся группа присоединялась к молящимся не из религиозных соображений, а просто для того, чтобы чем-нибудь заняться. Мы не молились Хоях громко и с чувством. Приходилось делать это тихо, шепотом. У нас даже не было «сидура» — молитвослова. Приходилось все делать по памяти. Мы копали примерно три недели и проделали колоссальную работу. Взглянув на пол, вы ничего бы не заметили. Это не был подкоп. Это была яма, достаточно глубокая, чтобы все мы лежа поместились в нее. План был такой. Когда немцы будут эвакуировать весь лагерь с тем, чтобы расстрелять узников в лесу или отправить в Треблинку, можно будет спрятаться под половицами, а когда они уйдут, мы сбежим. Один из участников нашей группы тайком пронес в лагерь пистолет. Я не знаю, как он его раздобыл. Я отобрал оружие, смазал его и спрятал под полом барака. «Если представится возможность бежать, у нас будет чем защищаться». Однажды немцы вывели нас всех на улицу и стали обыскивать все бараки в поисках оружия. Легко представить, как мы нервничали. Но проверяющие ничего не обнаружили. Но нам так и не довелось воспользоваться сооруженным убежищем. В У меня появилась девушка по имени Привче, родом из Шедловицы. Официально узникам запрещалось проходить на женскую половину лагеря, но охрана у ворот не слишком настаивала на соблюдении этого правила. Мы встречались там, но даже и не думали о физической близости. Не было сил об этом думать. Женатые мужчины могли проходить туда и тайком быть вместе со своими супругами. Привче также приходила в наш барак. Это была симпатичная девушка, но я не припомню, чтобы как-то домогался ее. Может быть, мы целовались. Во-первых, в комнате были мои братья, она с ними подружилась. А во-вторых, она ничего такого не позволяла. Но официально я считался ее парнем. Вот так-то. Это случилось... Незадолго до того, как строительство казарм для Люфтваффе подошло к концу. Бартман приказал мне починить все его часы и сдать ему. Я пришел к нему и поинтересовался, что происходит, и не собираются ли меня перевести в другое место. Речь не шла обо всех заключенных, но только обо мне. Он ответил, что лагерь будут расформировать а узники отправятся в другие места. В ту минуту я стал смелее и решился спросить, говорит ли он мне правду. — Да, не волнуйся, — успокоил меня Бартман. Он рассказал, что заключенных распределят между тремя другими лагерями — Скоршиском, Пенками и Староховице. А затем спросил... «Куда бы ты вместе с двоими братьями предпочел отправиться?» Я выбрал Староховица, потому что брат моей приемной матери, Ермия Вильчик, жил в этом городе. Мне подумалось, что он может быть там. Он был Дрейер, Интриган и Махер. Если он действительно там, вероятно, мы можем рассчитывать на его помощь. Бартман пообещал похлопотать и отправить нас в Староховице.